глава 24 В этот вечер Иерихонский сидел у заборовых довольно долго, все время помещаясь около саняши и любезничая с ней. Он был очень комечен со своими масляными улыбками, гладко бритого лица, то и дело наклонялся к ней целовать ее руки и после совершения поцелуя долго шамкал своими синевато-красными губами, как бы смакуя какое-нибудь очень вкусное блюдо. требования Саняши о выдаче ей отдельного вида на жительство, если она почему-либо не сойдется с мужем характером, в первое время облило его как холодной водой, но потом он успокоил себя, что это было ни иное, как игра в либерализм бывшей курсистки. Навеянная, начиталась, ведь среди девиц, нахватавшихся науки, только и разговора, что о якобы гнёте мужей, вот она в модную дудку и играет. Опять же, очевидно и молодежно наговорила. студенты, квартиранты, которые у них столуются, а потом все это пройдет, забудется, выветрится, рассуждал он. Но «Ну зачем ей отдельный вид понадобится, если я окружу ее полным довольством, и во всем буду угождать ей. Саняша же, принимавшая в начале вечера все его масляные взгляды равнодушно и отвертываясь, мало-помалу привыкла к ним и в конце концов стала даже слегка кокетничать с ним. Весь вечер разговор происходил о предстоящей свадьбе. Рассуждали даже о малейших деталях жизненной обстановки. Манефа Мартыновна не отходила от дочери Ии Ерихонского и вела общий разговор, сдерживая чересчур большие требования, предъявляемые дочерью. Прежде всего, было с обеих сторон решено, чтобы свадьба была как можно скорее. Саняша особенно поддерживала это. «Да-да, пожалуйста, скорее», — сказала она. «Никакого особенного парада не надо». «А только скорее. Скромно, тихо, без гостей, но только не тянуть. Эти тревожные ожидания могут только аневризм развить. Долго я за вас не соглашалась замуж выходить, все думала. А теперь, когда уж надумала и решилась, то хочу сразу в воду спрыгнуть, прямо с головой. Знаете, как при купании в холодную воду?» Мать слегка покачала головой на последние слова дочери, а Ерехонский немного покосился и отвечал. «Зачем же в холодную-то добрейшее? Заверяю вас, что замужество вам не будет казаться холодной водой». «Ах, Антиох, Захарыч, да ведь я вас почти не знаю. Но ну, велико ли наше знакомство? Вы, пожалуйста, не обижайтесь, но я говорю, что чувствую, и потому прошу, чтобы все это скорее. Стало быть, квартиру вы не желаете увеличивать? На моей нынешней квартире мы останемся?» — спросил Иерихонский, уставившись на Саняшу. Она задумалась. «Я полагаю, не надо». сказала она, взглянув на мать. «Переменить квартиру можно потом, осенью. Теперь дело к весне идет. Наймите лучше хорошенькую дачку на лето. Как вы думаете, мамаша?» «Да, конечно же», — согласилась Манефа Мартыновна. «Только не в том прелестном уголке, где рай земной», — подхватила Саняша. «Помните, вы мне о вашей заветной мечте рассказывали, а рай это земном. Где это? На реке Мсте, что ли?» «Ну, так не там». А в таком месте, где можно с людьми встречаться, публику видеть. Как вам будет угодно, ваше желание для меня закон, поклонился и Ерехонский. Где прикажете? Ну, в Павловске, в Иранинбауме. Из Аранинбаума мне далеко на службу будет каждый день ездить. Боже мой, да уж в первые-то месяцы женить бы службой можно, я думаю, немного и пренебречь. Ерехонский улыбнулся. Служба, прежде всего, проговорил он. Она хлеб дает, дачу дает. Ну, отпуск взять. Ведь можно отпуск взять. Отдаляется пенсия с. Я 16 лет не брал ни на неделю отпуска в этом расчет. Ах, какой вы несносный служака! Зато и почтён. Из ничтожества вышел. Исполнительность и аккуратность всегда были моими отличительными качествами. За них и взыскан. Ну, в Павловск, а не в Павловск, так в Озерках, в Шувалов, в Паргалов. «Это недалеко. Извольте, все непременно. А потом к осени и будем искать квартиру побольше», — продолжала Саняша. «К тому времени обстановку прикупите и освежите, что плохо. А теперь только будуарчик для меня». «Осмелюсь заметить, что обстановка моей квартиры кажется в надлежащем порядке», — возразил Ерехонский. «Конечно, сами вы еще не изволили видеть, но вот ваша мамаша...» «Нет-нет, мамаша-то мне и сказала кое-что», — перебила его Саняша. Мать вспыхнула. «Да когда же ты, я, Саняша? Ну что ты врёшь?» — воскликнула она. «Нет, нет, уж обновляться так обновляться. Вы обновляете вашу жизнь, так как же не обновить квартиры? А новый будуар себе так я прямо требую». «Будет исполнено! опять поклонился и Ерихонский, любовно взглянув на Саняшу и улыбаясь. «И ещё я вам хочу кое-что сказать», — начала Саняша. «Я считаю, что это лучше заранее выговорить. Если я решила выйти замуж...» то решила выйти, как бы это вам сказать, в лучшую обстановку, то есть чтобы жить лучше, чем теперь, понимаете? Ну так вот, вы заведите для меня и лошадей с экипажем, чтобы я могла кататься. Уж кутить, так кутить. Саняша хотела сказать «уж продаваться, так продаваться» фраза эта так и вертелась на ее языке, но она не сказала. И Ерехонский не сразу ответил. Он пошевелил губами, сделал серьезное лицо и проговорил. «Трудновато для меня будет, София Николаевна. Бюджет не будет сходиться. Нельзя ли вам в этом случае меня пощадить?» Мать качала дочери укоризненно головой, но та не слушала и воскликнула. «Какие пустяки! Сами же вы хвастались, что у вас есть прикопленный капитал». «Есть, не отрицаю. Скопил кое-что умеренностью и аккуратностью, но надо София Николаевна кое-что и на черный день приберечь. Благоразумие говорит». «Нет, нет». К лету уж вы мне хоть одну лошадку с шарабаном купите, а там видно будет. Этого я требую, понимаете ли, требую, — подчеркнула Саняша. И Ерехонский тяжело вздохнул, поклонился и отвечал. «Хорошо-с, лошадкой и шарабан у вас будут. Видите, я на все согласен. Со мной ладить можно». Саняша улыбнулась. «Спасибо, за это будете и награждены. Вот моя рука. Целуйте». Протянула она Ерехонскому руку, который сейчас же ее три раза в засос чмокнул. Стали подавать ужин. Зашел разговор о жительстве мамаши. Вопрос этот поднял самый Ерехонский. Манефа Мартыновна вся отдалась вниманию и ждала, что скажет дочь. «Хозяйка я плохая, то есть лучше сказать никакая», начала Саняша. «Да не думаю, чтобы и могла быть хорошей хозяйкой, поэтому считаю, что с маменькой нам лучше жить». «Ваше слово законс...» Снова наклонил свою голову в знак согласия Ерехонский. Манефа Мартыновна вся просияла, а Саняша продолжала: А характер у мамаши спокойный, и вы не увидите в ней водовильной строптивой тещи. Бог мой, да мне только бы радоваться на вас и угождать вам, подхватила Манефа Мартыновна. «Ну вот мамаше и будет хозяйничать. Содержание ее, не бог знает, чего будет стоить. Даже вам из моей пенсии могу предложить за комнату и стол, ну хоть 25 рублей в месяц. Сказала Манефа Мартыновна в припадке восторга и взглянула на Ерехонского, ожидая, что тот любезно откажется от платы. Но тот поправил очки и произнес «25 рублей в месяц — хорошее подспорье в хозяйстве. Могу быть только признателен». Саняша продолжала развивать устройство предстоящей жизни. «А переехать мамаша может к нам прямо на дачу, так как до июня у нас срок квартиры и жильцы, студенты все-таки до 20-х чисел мая, до каникул проживут». говорила она. «Согласны, мамаша?» «Да как, антиоф Захарыч и ты, а то я могла бы и раньше». «Совершенно согласен», подтверждал Ерехонский. «Ваша Дарья останется у нас кухаркой, а наша Нинила кухарка на первых порах может у нас горничной быть», говорила Саняша. «Согласны?» «Согласен, согласен», повторил Ерехонский. «Но должен вам сказать, что я без Семёна не могу быть. Семён при вас останется», закончила Саняша. В это время Манефа Мартыновна поднесла Ерехонскому блюдо рыбы и стала угощать его.